Глава 5. 28 февраля 1881 года члены Исполнительного комитета народной воли наспех собрались на квартире Веры Фигнер у Вознесенского моста. Кроме хозяев, Фигнер и Исаева пришли Перовская, Суханов, Грачевский, Тихомиров, Ланганс, Геся Гельфман, всего человек десять. Не все, так как для оповещения уже не оставалось времени. Товарищи, — обратилась к заговорщикам Перовская, — вчера в меблированных комнатах на Невском арестован член исполнительного комитета Тригони. У него взят Желябов. Голос ее дрогнул. Желябов, которому назначена самая ответственная роль в покушении на самодержца. Вы помните, исполнительный комитет постановил, что взрыв, заложенный на садовой мины, будет главным ударом. Перовская овладела собой, хотя Желябов был не только вожаком террористической организации, но и ее любимым, которому она отдалась всей душой. Лишь на хорошеньком и детски простом и в двадцать семь лет лице Софьи Львовны резче прорезалась складка около губ, то ли выражение настойчивости и упорства, то ли ребячливого каприза. «Взрыв произведут не хозяева магазина, Богдановича и Якимова, — продолжала она, — другой, особо назначенный член комитета явится туда, — чтобы сомкнуть провода электрической батареи. Как вы знаете, на случай, если взрыв мины опередит карету или пропустит ее и опоздает, должен был кончить дело вооруженный кинжалом Желябов. Все четыре бомбометальщика, которые будут расставлены на некотором расстоянии от магазина, не посвящены для конспирации в эту тайну. Магазин в опасности, — вмешался Суханов, высокий, стройный моряк, белокурый и сероглазый красавец. — Я знаю, — отвечала Перовская. Сама приезжала туда под видом покупательницы Рокфора. Предупредить, что за магазином следят. Но полиция уже побывала на Садовой под предлогом санитарного осмотра, Напомнила Геся Гельфман крошечного роста с миниатюрными ручками и огромными горящими глазами на адутловатом лице. Я знаю, что ничего не нашли. И тем не менее все висит на волоске, заключила Перовская. Сам фиктивный магазин сыров в полуподвале на садовой, откуда велся подкоп, выглядел вроде бы безупречно. Богданович производил впечатление типичного мелкого торговца — рыжая борода, лопаты, широкая, как самовар, так, смеясь, говорил он сам, простонародное лицо, крестьянская речь, перемежаемая шутками и меткими находчивыми характеристиками окружающих. В общем, бойкий парень, который за словом в карман не полезет. Под стать ему была и Якимова, с ее подстриженной челкой и волжским оконьем. Короче говоря, пара что надо. Зато по части коммерции оба были слабые, и соседи-торговцы сразу раскусили, что новички им не конкуренты. К тому же денег в январе и феврале в кассе народовольцев было мало, и закупка сыров поневоле оказалась скудной. Однако скудость эта — не бросалось в глаза. Бочки, предназначенные под товары, стояли пустые. Они постепенно наполнялись землей из-под копа, проводившегося под улицей, по которой воскресными днями император ездил в Михайловский манеж. Когда нагрянула полиция, Богданович с Якимовой оставались внешне совершенно спокойными. — Это что же, сырость? — строго спросил пристав, указывая на влажные следы возле одной из бочек. — Масленица, ваш благородие, сметану пролили, — нашелся Богданович. — Загляни пристав в катку, он увидел бы, что за сметана там была, мокрая земля. Другая куча земли, вынесенной из подкопа, лежала в углу под рагожей. Поверх был брошен половик. Достаточно приподнять их, чтобы обнаружить следы тайных земляных работ. И тем не менее все висит на волоске, повторила собравшемся Софья Перовская. Наутро самодержец, поедет в манеж. Подкоп готов но магазин в опасности. Да и мина в подкоп не заложена, и бомбы не снаряжены. Если не начать завтра, магазин каждую минуту может быть накрыт полицией, и все рухнет. Надо действовать. Завтра во что бы то ни стало, возбужденно заговорили все разом. Все, кроме Тихомирова. Господа, господа! Пытался он вставить слово. — Следует отложить приведение приговора в исполнение. Во имя Желябова, во имя Александра Михайловича. — Как? Что ты говоришь, Лева? — вспыхнула румянцем Перовская. — Именно потому, что и Михайлов, и Андрей, схвачены охранкой, следует ускорить казнь царя. Она отчужденно, нет, с откровенным гневом, глядела на своего бывшего жениха. Впрочем, Тихомиров очень скоро понял, что вовсе не подходит ей. Она могла уважать его и особенно жалеть, но любить едва ли. Так или иначе, но когда он вышел из тюрьмы, она встретила его и сконфуженно, и холодно, и сразу отодвинула на благородную дистанцию. От этого он некоторое время очень страдал и даже воображал себя несчастным, но, в конце концов, у Тихомирова был не такой характер, чтобы гибнуть из-за бабы, ведь он уже влюблялся множество раз и столь же легко утешался и расставался с любимыми, впрочем, скоро они с Соней снова сделались большими друзьями, хотя их разделяло принципиальное отношение к революции. Перовская сделалась явной террористкой. А Тихомиров только и думал о заговоре, И государственном перевороте. Он видел, что Соня была очень сильной женской натурой, со всеми ее недостатками, самолюбием, деспотичностью. Она обожала властвовать и окружала себя ничтожествами и бездарностями. Недаром Перовская наделала так много вреда в исполнительном комитете своим бунтарством против Александра Михайлова. Сам же Тихомиров умел с ней ладить, и она его уважала. А в последние месяцы Соня оказалась в полном порабощении у Желябова. Что скажешь? Женщина есть женщина. Полюбила Желябова всем своим естеством и сделалась его рабыней. Тем не менее, когда Перовская узнала, что Тихомиров женился на Кате Сергеевой, то была крайне обижена и раздосадована. Однако именно с той поры Она впервые начала смотреть на льва как-то снизу вверх. Вероятно, в глубине души почувствовала к нему уважение, осознав, что он не даст бабе крутить с собой. Все это пронеслось в сознание Тихомирова, оставшегося при своем мнении в одиночестве. Общее настроение передал моряк Суханов, повторявший резким тенором «бомба», «Вот право правобомба, вот наша обязанность!» Было около трех пополудня. Всю ночь напролет на квартире Веры Фигнер горели лампы и пылал камин. Не покладая рук, работали Суханов, Грачевский и изобретатель адских машин Кибальчич. К восьми утра все четыре бомбы были готовы. Перовская с Кибальчичем унесли их на тележную улицу, на квартиру Гесси Гельфман. Перовская, руководившая и раньше вместе с Желябовым метальщиками, дала точные указания, где должны встать на Садовой, Рысаков, Гриневицкий, Емельянов и Тимофей Михайлов. Тихомирова среди народовольцев не было. Он бродил всю ночь по Петербургу, все острее сознавая никчемность террора. И утром... Зашел в трактир. Неожиданно для себя сказал половому «Шкалик!» И побыстрей.